Глава шестая Всю последнюю неделю мая и первую неделю июня Нора, Тревис и Эйнштейн не расставались друг с другом ни на один день. Поначалу Нора побаивалась Тревиса, но не так, как Стрек. Вскоре, однако, приступ паранойи у нее прошел. Теперь воспоминания о своей подозрительности вызывали у нее смех. Трэвис был нежным и добрым. то есть таким, каким по определению тетки Виолетты не мог быть ни один мужчина на свете. Когда психологический барьер был преодолен, Нора начала думать, что жалость – единственная причина, заставляющая Тревиса общаться с ней. Будучи человеком сострадательным, а Тревис таковым, несомненно, являлся, он не способен был отвернуться от того, кто попал в беду. На большинство людей, знакомившихся с Норой, она не производила впечатлений человека, попавшего в беду, может быть, казалась излишне застенчивой и странной, но не отчаявшейся. В то же время Нора никак не могла войти в мир, находящийся за стенами ее дома, боялась будущего и была ужасно одинок. Тревис с его чуткостью и добротой понял ее состояние и отозвался на него. Постепенно, спустя какое-то время, Нора осмелилась предположить, что он бывает с ней не из жалости, а потому что она ему нравится. Единственное, чего она не понимала, это, что такой мужчина мог найти в такой женщине, как она. По ее мнению, ей нечего было ему предложить. Да, конечно, у Норы была проблема собственного имиджа. Возможно, она и не такая серая и скучная, как ей кажется, и все равно Тревис явно заслуживает и, конечно, может позволить себе лучшее женское общество, чем то, которое Нора может ему составить. Она решила не терзать себя, а расслабиться и получать удовольствие». Поскольку после смерти жены Тревис продал свою фирму по торговле недвижимостью и сидел без дела, Нора также не работала, у них было полно свободного времени, которое они посвящали друг другу. Они ходили в картинные галереи, рылись на полках в книжных магазинах, подолгу гуляли, ездили на машине в живописную долину Святой Инессы или вдоль Тихоокеанского побережья. Два раза, встав пораньше, Нора и Тревис отправлялись в Лос-Анджелес и провели там по целому дню. Нора поразилась масштабом города и пришла в восторг от того, как они провели там время. Побывали на экскурсии по киностудии, в зоопарке и на утреннем представлении популярного мюзикла. В один прекрасный день Тревис уговорил Нору постричься и сделать прическу. Он отвез ее в салон красоты, куда раньше ходила его покойная жена. Нора так нервничала, что, разговаривая с Мелани, блондинкой-парикмахершей, начала заикаться. Когда жива была Виолетта, она стригла Нору дома, а после ее смерти девушка стриглась сама. Посещение парикмахерской для нее было так же волнующе, как впервые в жизни обедать в ресторане. Мелани, по ее словам, подравняла Норину прическу, состригла много волос, но при этом она не выглядела обстриженной. В зеркало Нори разрешили посмотреть только когда волосы были высушены и уложены. Увидев свое отражение, она потеряла дар речи. «Ты выглядишь потрясающе», — сказал Тревис. «Совсем другая женщина», — заметила Мелани. «Потрясающе», — повторил Тревис. «У вас хорошенькая личка и великолепные пропорции», — сказала Мелани. «Но прямые длинные волосы слишком его удлиняли. Теперь все стало как надо». Эйнштейну понравилась перемена в нореной наружности. Когда они вышли из салона, пес, привязанный к парковочному счетчику, ждал их появления. Увидев девушку, он прыгнул на нее передними лапами, обнюхал лицо и волосы со счастливым выражением на морде, повизгивая и вовсю виляя хвостом. В самой норе новый образ пришелся не по вкусу. Когда ее повернули к зеркалу, она увидела истеричную, старую деву, старающуюся сойти за молоденькую, хорошенькую девушку. Эта прическа была совершенно не для нее. Она только подчеркивала ее незамысловатую серую сущность. Ей никогда не суждено стать сексуальной очаровательной женщиной с изюминкой, несмотря на то, что претензии на это... олицетворяла ее новая прическа. Это было все равно, что привязать яркую метелку из перьев к заднице индюка и попробовать выдать его за павлина. Поскольку Нори не хотелось расстраивать Тревиса, она притворилась, что ей нравится произошедшая в ней перемена. Но вечером того же дня она вымыла голову и расчесывала волосы до тех пор, пока полностью не избавилась от так называемого «стиля». Из-за стрижки волосы уже не спадали длинными прядями, как раньше, но Нора постаралась сделать все возможное, чтобы вернуть себе прежний облик. На следующий день, заехав за ней, чтобы отвезти на ленч, Тревис был явно поражен увиденным. Он однако промолчал и не стал задавать никаких вопросов. Нора так переживала из-за обиды, которую невольно нанесла Тревису, что часа два вообще не могла взглянуть ему в глаза. Несмотря на отчаянные и упорные протесты Норы, Тревис настоял на покупке ей нового яркого летнего платья, в котором она могла бы сопровождать его в Ток Таун — шикарный ресторан на улице Вест Гутеррес, где, по его словам, можно увидеть кинозвезд и киношников, живущих в этом районе, уступающим в этом смысле только району Бел эйр в Беверли-Хиллз. Итак, они отправились в дорогой магазин, где она перемерила множество нарядов, демонстрируя их Тревису, краснея и умирая от стыда. Продавщица искренне восхищалась тем, как каждое платье сидит на норе, и уверяла ее, что у нее отличная фигура. Но она не могла избавиться от чувства, что над ней просто насмехаются. Платье, которое понравилось Тревису, Больше остальных было из коллекции Дианы Фрайс. Норе и самой оно приглянулось. Изысканное сочетание цветов с преобладанием красного и золотого, что вообще отличает дизайнерскую манеру Фрайс. Платье было необычайно женственным. Красивая женщина в нем выглядела бы совершенно неотразимо, но ей оно не подходило. Нет. Темные цвета, бесформенный покрой, простые ткани без рисунка — вот это ее стиль. Нора попыталась объяснить это Тревису, сказав, что никогда не сможет надеть такое платье, но он был непреклонен. «В нем ты смотришься просто шикарно, абсолютно с сшибательно». Ей ничего не оставалось делать, как позволить ему заплатить за покупку. Нора знала, это ошибка, она никогда не наденет это платье. Когда покупку заворачивали, Нора спросила себя, почему все-таки она согласилась. И поняла, несмотря на страшное смущение, ей льстило, что мужчина покупает ей одежду. Ей такое раньше и в голову не могло прийти, и Нора была совершенно ошеломлена. Краска не сходила с ее лица, и сердце у нее колотилось, она испытывала головокружение, но это было радостное чувство. Когда они вышли из магазина, выяснилось, что за платье заплачено пятьсот долларов. — Пятьсот долларов? Если бы оно стоило пятьдесят долларов, она бы повесила его в шкаф и любовалась бы на него, теша себя приятными мечтаниями. Но за пятьсот долларов ей волей-неволей придется его надевать, даже если при этом она будет ощущать себя уборщицей нарядившейся принцессой. Вечером следующего дня, за два часа до того, как Тревис должен был заехать за ней и повезти в ресторан, Нора раз десять надевала и снимала платье. Затем она в отчаянии несколько раз перерыла содержимое своего шкафа, стараясь отыскать что-нибудь подходящее, что-нибудь более разумное, но так ничего и не нашла, так как у нее никогда не было выходного платья для ресторана. Стоя в ванной комнате и глядя на себя в зеркало, она с издевкой сказала своему отражению, «Ты похожа на Дастина Хоффмана в Тутси». Ее вдруг разобрал смех. Нора поняла, что слишком строга к себе. Ничего не поделаешь, она чувствовала себя мужчиной в женском платье. В таких случаях чувства берут верх над фактами, и смех ее быстро угас. Затем она совсем расстроилась, два раза принималась плакать и даже решила позвонить Тревису и отложить свидание. Ей однако очень хотелось его увидеть, пусть даже ценой унизительного вечера в ресторане. С помощью Мюрайн она избавилась от красноты в глазах, затем снова примерила и сняла платье. В начале восьмого приехал Тревис. Он был очень красив в темном костюме. На норе было надето бесформенное синее платье и темно-синие туфли. Он сказал, — Я подожду. — Подождешь? Не делай вид, что не понимаешь. Иди и переоденься. Она сказала скороговоркой, — "Тревис, извини, это ужасно, но я пролила кофе на новое платье. Я буду ждать здесь, сказал Тревис, проходя в гостиную. Целый кофейник. Поторопись. Столик заказан на семь тридцать. Внутренне готовясь к насмешливому шепоту или даже к откровенному смеху ресторанной публики и убеждая себя в том, что, кроме мнения Тревиса, ее ничего не интересует, Нора поднялась в спальню и надела на себя платье от Дианы Фрайс. Она пожалела, что испортила прическу, которую Мелани сделала ей пару дней назад. Может быть, с прической было бы лучше? Пожалуй, нет. Было бы еще смешнее. Когда Нора спустилась в гостиную к Тревису, Тревис улыбнулся и сказал, «Какая ты красивая». Ей так и не довелось узнать, соответствует ли кухня знаменитого ресторана его репутации. Она не притронулась к еде. Позднее Нора даже не могла, как следует, вспомнить внутреннее убранство заведения, хотя лица некоторых посетителей, включая актера Джина Хэкмана, она, казалось, запомнила на всю оставшуюся жизнь, так как была уверена, что они весь вечер смотрели на нее с удивлением. и отвращение. В середине ужина, ясно чувствуя ее неловкость, Треверс поставил на стол свою рюмку и, наклонившись к норе, тихо сказал: Ты действительно выглядишь замечательно, нора, хоть ты и думаешь иначе. И если бы ты была поопытнее в таких делах, то заметила бы, большинство мужчин в зале глядят на тебя с интересом. Но Нора знала правду и была готова смотреть ей в глаза. Если мужчины и обратили на нее внимание, то совсем не потому, что она им нравилась. Когда индюк с фальшивыми перьями на заднице выдает себя за павлина, это, конечно, привлекает всеобщее внимание. — Без всякой косметики, — заметил Трэвис, — ты выглядишь лучше, чем любая из присутствующих женщин. — Отсутствие косметики! — Еще одна причина, почему они все смотрят на нее, Когда женщина надевает платье за пятьсот долларов и идёт в дорогой ресторан, она использует все средства — губную помаду, карандаш для глаз, крем-пудру, румяна, и бог знает что еще для того, чтобы максимально улучшить свою внешность. А Нора даже и не подумала об этом. Шоколадный мусс. поданный на десерт, был, конечно, восхитителен, но во рту у Норы он имел вкус библиотечного клея и застревал в горле. Они с Тревисом в последние две недели много беседовали, и оказалось, что им на удивление легко говорить о самых сокровенных чувствах и мыслях. Она узнала, почему, несмотря на привлекательную внешность и относительно им материальный достаток, он одинок, А он узнал, почему она о себе такого неважного мнения. Когда Нора уже начала окончательно давиться десертом и стала умолять Тревиса отвести ее домой, он вполголоса сказал Если на свете есть справедливость, то Виолетти Дивон должно быть сейчас особенно жарко в аду. Шокированная его словами Нора произнесла Нет, что ты. она была не такая уж плохая. Всю дорогу он молчал в задумчивости. Прощаясь с Норой у двери ее дома, Тревис взял с нее обещание. Она встретится с Гаррисоном Дилвортом, который был адвокатом ее тетки, а теперь занимался делами Норы. — Из того, что ты рассказала мне, — сказал Тревис, — — Становится ясно. Он знал твою тетку лучше, чем кто бы то ни было, и, готов поспорить на что угодно, он может сообщить о ней кое-что, после чего она перестанет давить на тебя с того света. Нора сказала, — Я не думаю, что существуют какие-то мрачные тайны в отношении тети Виолетты. Она была тем, чем была, и не более того. На самом деле это была очень незамысловатая женщина. И грустная. — Грустная, как же, — сказал Тревис. Он заставил ее пообещать, что Нора договорится о встрече с Гаррисоном Дилвортом. Когда она поднялась в спальню, то вдруг поняла, что ей не хочется снимать платье. Весь вечер Нора мечтала сменить этот наряд, поскольку чувствовала себя одетой в карнавальный костюм. Но теперь, когда смущение и неловкость остались позади... и проведенный вечер будил в ней теплые воспоминания. Она хотела продлить их. В этот вечер, как сентиментальная школьница, Нора заснула в платье стоимостью в пятьсот долларов. Контора Гаррисона Дилворта была отделана со всей тщательностью для того, чтобы вызывать у клиентов чувство респектабельности, стабильности и надежности. Прекрасные дубовые панели, тяжелые темно-синие шторы, свисающие с латунных карнизов, полки, набитые книгами по юриспруденции в кожаных переплетах, массивный дубовый письменный стол. Сам адвокат представлял собой достойное удивление гибрид из достоинства, неподкупности и... Санта-Клауса. Высокий плотный мужчина с густой седой шевелюрой, миновавший семидесятилетний рубеж, но все еще работавший полную неделю, Гаррисон Дилвард имел слабость к костюмам-тройкам И галстуком приглушенных тонов. Несмотря на многолетнюю жизнь в Калифорнии, его чистое произношение и изысканная речь указывали на то, что он вырос и получил образование в высших слоях общества на восточном побережье. В то же время глаза у него были веселые, а улыбка добрая, совсем как у Санта-Клаус». Он не стал отгораживаться от них шириной своего письменного стола, а сел рядом с Норой и Тревисом в удобные кресла вокруг кофейного столика, на котором находилась большая низкая ваза. «Я не знаю, что вы хотите от меня узнать. У меня нет никаких секретов про вашу тетю. Так что, если вы ждете, что я открою вам мрачную тайну, которая перевернет вашу жизнь...» — Я знаю столько же, сколько и вы, — сказала Нора. — Извините, что побеспокоили вас. — Подожди, — прервал ее Тревис. дай мистеру Дилворту договорить. Адвокат сказал, — Виолетта Дивон была моей клиенткой, а адвокат обязан оберегать тайны своих клиентов даже после их кончины. По крайней мере, я так думаю, хотя некоторые представители моей профессии придерживаются другого мнения. Однако, поскольку я имею дело с ближайшей родственницей Виолетты и ее наследницей, я полагаю, что мне нечего скрывать, еще и потому, что никаких секретов нет. Кроме того, я не вижу никаких моральных запретов против того, чтобы высказать вам свое собственное мнение о вашей тете. Даже адвокатам, священникам и докторам позволяется иметь свое мнение о других людях. Он глубоко вздохнул и нахмурился. «Я всегда не любил ее. Считал ее ограниченной, эгоистичной женщиной, к тому же душевно неуравновешенной. А методы воспитания, которые она применяла к вам, Нора, можно назвать преступными. Не в смысле уголовного права, а в чисто человеческом смысле. И жестокими». Сколько Нора себя помнила, внутри у нее, казалось, был завязан большой узел, сдавливающий все ее жизненно важные органы и сосуды, не дававший ей расслабиться, замедлявший кровообращение и подавлявший все ее чувства, заставлявший ее ощущать себя машиной, у которой не хватает мощности. После слов Дилварта узел этот внезапно развязался, и жизнь впервые свободно потекла по ее жилам. Она понимала, что сделала с ней Виолетта Дивон, но это знание не помогало ей преодолеть свое прошлое. Ей нужно было услышать, чтобы обвинение в адрес ее тетки прозвучало из посторонних уст. тревис уже ругал виолету в присутствии норы и это принесло ей некоторое облегчение но этого все равно было недостаточно поскольку тревис лично не знал виолету и говорил что называется заочно гаррисон же хорошо знал ее и его слова принесли норе чувство освобождения Ее била сильная дрожь, слезы катились по щекам, но Нора не замечала этого, пока Тревис не привстал со своего кресла и не положил руку ей на плечо. Она начала рыться в сумочке в поисках носового платка. — Извините, дорогая леди, — сказал Гаррисон, — не надо извиняться за то, что вы вырвались из железной скорлупы, в которой просидели всю свою жизнь. Впервые за все это время я вижу ваши эмоции, кроме, разумеется, обычного для вас крайнего стеснения, и это прекрасное зрелище. Повернувшись к Тревису и давая Норе возможность вытереть слезы, он спросил, — Что еще вы хотели от меня услышать? — Есть вещи, которые Нора не знает, но ей следует знать, и упоминание о них вряд ли нарушит кодекс вашей профессиональной чести. — Какие именно? — Тревис сказал. — Виолетта Дивон нигде не работала, но жила весьма зажиточная и оставила достаточно денег для того, чтобы Норе хватило до конца жизни, по крайней мере, если та не покинет ее дома и будет вести одинокий образ жизни. Откуда у нее были такие средства? «Откуда — Откуда? — удивленно переспросил Гаррисон. — Да Нора наверняка знает, откуда. — Дело в том, что ей это неизвестно, — сказал Трэвис. Нора поймала изумленный взгляд Гаррисона на Он моргнул и сказал. — Супруг Виолетты неплохо зарабатывал. Он умер еще молодым, и она унаследовала все сбережения. Нора чуть не задохнулась от удивления. Супруг? Джордж Олмстед, — ответил адвокат. Никогда не слыхала про такого. Гаррисон быстро заморгал, как будто в лицо ему бросили горсть песку. Она никогда не упоминала о нем? Никогда. — А соседи? Они не... — Мы не общались с соседями? — объяснила Нора. — Виолетте они не нравились. — Ну, вообще-то говоря, к тому времени, как вы стали жить вместе с Виолеттой, вокруг вас были уже новые соседи. Нора высморкалась и убрала платок. Она все еще дрожала. Внезапное освобождение из-под теткиного гнета вызвало в ней эмоциональный кризис, который постепенно уступал место любопытству. «Как дела?» — спросил ее Трэвис. Нора кивнула и пристально посмотрела на него. «Ты знал, так ведь? Я имею в виду о супруге. Поэтому ты и привел меня сюда». «Я подозревал», — сказал Тревис. «Если бы она получила наследство от родителей, то проговорилась бы. Сам факт, что Виолетта скрывала, откуда у нее деньги, ну, в общем, говорил о единственной возможности — о муже. И, скорее всего, о таком, с которым у нее не все было ладно. Это подтверждается ее отношением к другим людям и мужчинам в частности». Адвокат был настолько возбужден, что не мог усидеть на месте. Он вскочил и начал ходить взад-вперед мимо лампы, сделанной в виде старинного глобуса. — Ну, вы даете. Вы что, не понимали, почему она была такой желчной особой? Почему думала о людях только плохое? — Нет, — ответила Нора, — я просто об этом не думала. Я принимала ее такой, какой она была. Продолжая ходить взад-вперед, Гаррисон сказал, — Да, правильно, я тоже думаю, что даже в молодости она была почти параноиком. А когда обнаружила, что Джордж обманывает ее с другими женщинами, совершенно зациклилась и пошло-поехало. Трэвис сказал, — А почему Виолетта жила под своей девичьей фамилией, Девон, если ее мужа звали Олмстед? Она более не желала носить его фамилию, ненавидела мужа. Чуть не скалкой выгнала его из дому. Подала на развод, но он внезапно умер, — сказал Гаррисон. Я уже говорил, Виолетта узнала про его связи с другими женщинами и пришла в бешенство. Я бы так сказал... Не могу полностью возложить вину на беднягу Джорджа. поскольку, думаю, дому ему было плохо. Он понял, что его женитьба ошибка уже через месяц после свадьбы. Гаррисон задержался у лампы глобуса, положив руку на вершину мира, и задумался. Обычно он выглядел моложе своих лет. Сейчас, когда он погрузился в воспоминания давно минувших дней, складки на его лице углубились и глаза потеряли блеск. Через минуту адвокат тряхнул головой и продолжал. Тогда были другие времена. Женщина, обманутая мужем, становилась объектом жалости или насмешек. Но даже по тем меркам реакция Виолетты была чрезмерной. Она сожгла всю его одежду и поменяла все замки в доме. Она ведь даже убила собаку, Спаниеля, которую... Он любил, отравил и отправила труп ему по почте. — Боже правый, — сказал Трэвис. Гаррисон продолжал. Виолетта взяла снова свою девичью фамилию, ибо сама мысль о том, что ей придется всю жизнь носить фамилию Олмстед, вызывала у нее отвращение. Даже после его смерти. Она не умела прощать. «Да», — согласилась Нора. Лицо ее исказилось от нахлынувших воспоминаний, и Гаррисон сказал, «Когда Джордж погиб, Виолетта не скрывала своей радости». «Погиб?» Нора чуть не спросила, «Не от руки ли тетки?» «В автокатастрофе. Сорок лет назад». — сказал Гаррисон. — Потерял управление на шоссе Кост-Хайвей и полетел под откос. Тогда там не было ограждения. Машина свалилась с высоты шестидесяти восьмидесяти футов и несколько раз перевернулась, прежде чем разбилась о скалы внизу. Виолетта получила наследство полностью, потому что, хотя и подала на развод, Джордж не успел переписать завещание. Трэвис сказал, значит, Джордж Олмстед не только обманывал Виолетту при жизни, но и, умерев, лишил ее возможности вымещать на нем свою злобу. Поэтому она ополчилась на весь мир. И на меня, в частности, — заметила Нора.